зачастую с Геральдикой. Садоводом-практиком был поэт Александр Попп. Его знаменитый сад в Твикенхеме явился целой эрой в развитии садового искусства. Поп писал, что мужественные британцы, презирая иноземные обычаи, французские, предоставляют своим садам свободу от тирании, угнетения и автократии. Грубо говоря, Регулярный парк — это творение французских рук, а пейзажный парк — английских. В энциклопедии садоводства, выпущенной в XVIII веке, предписано уделять особое внимание декорому сада, постоянно, а не спорадически заботиться о клумбах, трудиться в саду по утрам и, наконец, обращать внимание на собственные привычки и чистоту. Никогда ничего не делать без перчаток, если это возможно. Садовник должен иметь руки, а не медвежьи лапы. Пусть ваша одежда будет чиста, опрятна, проста и гармонична по форме и цвету. Правда, от энциклопедии веет менторством. Английскому национальному характеру гораздо ближе слова сэра Уильяма Никольсона, написавшего Ни один плотник не любит новый рубанок. Ни один маляр не любит новую кисть. С одеждой, как и с инструментами, знакомая легкость может появиться лишь при ношении и более близком знакомстве. Полагаю, что ни одна лошадь не любит новую сбрую. А я терпеть не могу новые ботинки. Это не твои замотанные огородники в грязных кирзовых сапогах. рваный зайчи шапки и совершенно непотребном ватнике, — вякнул чеширский кот, время от времени подливавший масло в русофобский костер. Грязные, но чистые душой и преданные саду-огороду до конца, до полного слома костей. Разве твой английский чистоплюй когда-нибудь поймет, зачем засевают картофель вдоль дорог? Понят ли тебе, что для русских сад и огород — источник самого существования? Еще долго нам гнаться за англичанами, чтобы превратить сад в хобби? Я вспомнил журналиста по имени Сидней Сторм. Помимо всех прочих достоинств нашего агента, он часто грустил, вспоминая далекий Рейдинг, где на отшибе красовались двухэтажные виллы и огромный сад, Ухоженный сад, неповторимый сад, предмет гордости и источник наслаждения. Рядом шумел лес и, казалось, сливался с садом, что создавало иллюзию щекочущего самолюбия приятного объема. Сидней обожал свой сад больше всего на свете и на встречах с суровыми разведчиками в Лиме, где он одно время работал, в деталях расписывал каждый кустик, каждое дерево, каждый цветок и главное сладостное строительство рая именуемое садоводством. Серые разболтанные штаны на подтяжках, джинсовая рубашка изношенные, но крепкие ботинки. Не назойливо, как эхо прелюда в Шопена, шумит газонокосилка, превращая торчащую траву в аккуратный бобрик. Дрожаще Заходящее солнце бросает на него свои прощальные лучи, даже старая лейка с закопченным дном. Предание давно ушедших дней на глазах превращается в сияющую красавицу. Подкопать кустики, подвязать головку, вдруг печально сникшие розы, расправить веточки рододендрона, придирчивым оком осмотреть ухоженную лужайку и... помахать рукой соседу, маячившему вдали на своем участке. Он тоже топает по зеленому бархату. Это и приветствие, и намек на вечернюю пинту пива. Еще раз обозреть свои труды. В последний раз с нежностью взглянуть на потемневший горизонт, пройти в дом, потрепать по шее пса, погладить баки у кота. медленно разоблачиться, принять ванну,